Глава 15. Подмога. «Если поработал хорошо, то можно и расслабиться». э т о поговорка к нам с ы в о не относилась. Мы зачастую трудились до победного. Это не мешало личной жизни, общению и построению планов на выходные или отпуск. Но сегодня вечером, спустя три дня после выявления предателей в стае Риана, мы большой компанией сидели в таверне Ленхам и отдыхали. Ариан снял заведение на целые сутки. Так он выразил свою благодарность нам. г е й п посчитал, что глупо отказываться от оплаченного места и решил повеселиться напоследок. «Я только вчера полностью восстановилась, но работать мне не дали. Мужчины сами пытались найти новую информацию, но пока все было тихо, и это напрягало». «В самом деле, когда жизнь идёт плавно, без приключений, без загадок, становится скучно и подозрительно. Вот вроде бы и счастлив должен быть, но что-то не то». И сейчас, улыбаясь от уха до уха, я смотрела на Вита, Сариту, Кайрона, некоторых своих сотрудников, двух волков из стаи и не понимала, «Что я тут делаю? Это всё не моё». Пляски, гулянки, эль рекой. Хочется стабильности и отдыха. Вообще от всего. От общества, от работы, от этой чертовой жары, которая накаливала мою кровь, превращая ее в сгусток лавы. Ива приобнял меня. Его губы коснулись уха. «Если хочешь, можем уйти». Кивнула. «Мы, пожалуй, на сегодня закончим». Ивард поднялся с места и протянул мне руку. Сарита подскочила, толкнула локтем Виттора. «Не убегайте, пока не выпейте за нас!» Девушка звонко рассмеялась. «Дорогой, подлей сестре и ее жениху Эля! У них стаканы пустые! Кому-нибудь еще надо?» «Да только что разливали!» г е й п хлопнул по столу. «Эрох, а ты сдаешь!» «Раньше могла сутками сидеть с баклажкой и цедить это пойло. А помнишь, как на столе танцевала?» «Помню, как ты табуреткой по морде усатый получил». «Повторим?» Мрачно посмотрела на друга и взяла предложенный братом бокал. Ива пить не стал. Он вообще Эль не признавал. «Вот виски, выдержанная эльфийская вина. У нас с Витюшей. Не называй меня так». Прошипел брат, и все захохотали. «Есть новость. Торт будет позже, и мы хотели огласить повод чуть ближе к полуночи. Но мы уходим». «Да-да, Эри. Так вот, мы с Виттором решили жить вместе». «Пожениться?» Не понял Ива. Девушка покачала головой. «Жить. В одном доме». Сари широко улыбнулась. В Лиссарде несколько иные взгляды на брак. Прошептала я Ива. У брата титул, и возникнут проблемы, если он решит жениться. Сари неистинная, поэтому свадьба только с аристократкой или же с парой. Именно. Раздраженно процедила Сари-то. Но давно пора поменять законы. Чем мы хуже? Ну не родились с золотой ложкой в зубах. И? Я вздохнула и подняла бокал. Поздравляю, Виттор. Сари. Хорошая девушка. Хотя чем-то меня напрягала. Ещё с того раза, когда заявилась в департамент. Все закричали, загалдели. Мужчины хлопнули вито по плечу. Стукнулись стаканами и выпили до дна. Мы с Ивардом ушли и долго гуляли по ночному городу. До сих пор было странно в такое время не мёрзнуть. Винсене уже давно нос превратился бы в сосульку. Зато дома камин, тёплый плед. «Любимая чашка со сколотой ручкой». Кристалл связи нагрелся и стал мигать. «Остановимся!» Проговорила я и ответила на вызов. «Фонерох!» «Эри!» Голос Айса звучал очень взволнованно. «Если вы хотите закончить все дела в Лисарде, то у вас осталось несколько дней». «Как? Несколько дней? Ты же обещал больше времени!» Король вернулся, император настаивает на приготовлении к свадьбе, и уже послы прибыли во дворец. Я буду тянуть так долго, как смогу, но давление оказывают максимальное. Выругалась. Просто замечательно. Поняла. Будем импровизировать. Без фокусов, Эри. Знаю я твою импровизацию. Выключила кристалл. Только подумать. Фыркнула я. Знает он. Ива притянул меня к себе, и я очутилась в тепле его рук. Щекой прикоснулась к груди и вдохнула аромат мужчины. Безопасность и дом. Так он пах для меня. Он прав, Эри. Ты непредсказуема. Я стабильна, как этот магический факел. Тебя нельзя прочитать, просчитать и сразу добиться доверия. Ты подозрительная, цепкая и стервозная. Но ради семьи в лепешку разобьешься. «Вам я показываю свои слабости». Вздохнула как-то удрученно. «И они являются силой. Все твои друзья по щелчку пальцев придут на помощь». «А прислали Гейба». «Потому что он притворщик». «Он может влиться в любое общество, поразить своим обаянием и навешать лапши на уши». «С ним легко, и многие не принимают его всерьез». «Он отвлекающий элемент в этом деле». «Поняла я». Ты стала графиней, главой департамента. Вокруг тебя всегда п р о и с х о д и т у б и й с т в о но в этот раз дело касается императорской семьи. Все взгляды обращены на тебя, а Гейб сглаживает углы и помогает там, где ты не сможешь. Вот это «не сможешь» меня зацепило. Я все могу. Но и в о прав. Напарник во многом м не помог, от многого уберег и продолжает быть другом. Надо как-то ускорить кражу и поймать воров, задержать их и заговорщиков. У меня нарисовался план, как это сделать. Но сегодня мы будем отдыхать». И мой жених полночи рассказывал о своем детстве, юношестве, о первой любви. Мы обсуждали переломные моменты в нашей жизни. Пытались сделать вид, что он не встретит свою пару, а я снова смогу убежать от своей. Звездное небо сияло. Словно говорила «Все еще впереди!» На следующее утро. Я стояла у стены и кусала губы. Ивард сидел за моим столом и что-то писал. г е й п развалился на диване и зевал так громко, что я не удержалась и последовала примеру друга. «Изверги!» Я думал, можно попозже прийти. «Не мальчик уже!» Работу никто не отменял, тем более она не терпит отлагательств. Отчеканил Ива. «Иди, герой-любовник, позови Кайрона». Габриэль поднялся, прикрыл рот рукой, зажмурился и выпрямился. «Я спал всего два часа. Затопил десять». Хмыкнула я. «Иди давай к собутыльнику. Интересно, сколько в них влезло?» Ива посмотрел на меня, когда напарник вышел из кабинета. «Много. р а с он пришел домой на хвосте». «Сам знаешь, что оборотни пьянеют медленно!» т я ж ё л ы й взгляд Ива вызвал жар на коже. Меня всегда манили его сила, властность, принципиальность и мужественность. Внизу живота зародилось напряжение. «Когда все закончится, уедем в отпуск туда, где будем только мы одни!» Мечтательно промурлыкал Ива. «Знаешь, я рад, что сорвался и приехал к тебе!» Открыл, наконец, глаза на очевидные вещи. Просто я стала обыденностью. Пожала плечами. Такое бывает, когда вместе очень долго. Обыденность. Ты лучше, что есть в моей жизни. Просто я это не слишком ценю. Есть и есть. А сейчас? Тебя стукнула по голове ревность. Закончила я. Да, иди ко мне. Сейчас уже мужчины придут. и в з д о х н у л «Обреченно так. Любишь ты лишать страстных поцелуев? Тебе ночью не хватило? Мне тебя всегда будет мало. Тут я уже не стала ломаться, как девчонка, и сама подбежала и поцеловала ректора. Правда, это нас сильно увлекло. Настолько, что я уже сидела на его коленях, пальцами зарывшись в черные волосы. ы <кхем> Услышали мы и оторвались друг от друга». «Неохотно. Недовольно. Мы не против посмотреть, но будет как-то неправильно». Широко улыбнулся г е й п Кай отвернул голову в другую сторону и любовался картиной над диваном. «Будет неправильно, если я тебе сейчас уши оторву». Хриплый голос звучал с ехидной ноткой. Слезла с колен Иварда, который весь напрягся, когда я нечаянно провела рукой по брюкам. Сдержанно улыбнулся. Я сразу ощутила, как полок тишины в кабинете оброс еще одним слоем. «На всякий случай», — пояснил жених. «Мы все знаем, что воры затаились. Мы знаем, что они крадут для заговорщиков. И мы полагаем, что ритуал принесет разрушение». «Да, только у меня вопрос». Кай сложил руки на груди. «Нам так и не ясно, что было в письме Виконта, связаны ли убийства с ворами и...» «И как нам все это узнать за короткое время?» «Закончила я». «Сколько?» г е й п выпрямился и подобрался. «Айзек с тобой связывался?» «Ночью. Три дня. Потом, скорее всего, разразится скандал, и нам нужно будет делать ноги». г е й п выругался. «Сильно так? Со смыслом?» Все с ним согласились, потому что спешно что-то придумать можно было. Но план будет сырым, а должен быть действующим. «Сегодня подготовка, завтра в бой!» Ивард прикрыл глаза. «Я кое-кого позвал на помощь». «Кого и когда успел?» Спросила раздраженно. «Должны прибыть к вечеру». «То есть это даже не один помощник?» «Их шесть». Ивард улыбнулся. «И вы с ними знакомы?» Ахнула. «Не шутишь? И как их с задания отпустили? И кого?» Габриэль вздохнул. «Надеюсь, город выживет. Не беспокойся, каденса не будет». Ива хохотнул. «А кто будет?» «Зак», «Эден», «Кристоф», «Маркус», «Рок» и «Дрейк». «Мы все сдохнем», застонал г е й п а нормальные из нашей группы заняты, да?» Шикнула на него. Их спокойно отпустили с дел? Спросила взволнованно. Они здесь нужнее, и тем более все займет немного времени. Я не хочу привлекать сотрудников, так как не доверяю им, да и опыта у них мало. Так, пьянь всякую с улиц подбирать, да карманников ловить. У них большой потенциал. Каждый из них уникален своими способностями. Вспылил к а й р е н Способности без отработки – это прямой путь в могилу. «Я рисковать не хочу. Вот уедем отсюда, и натаскивай их, сколько влезет. Меня не примут на должность главы». Кайрон фыркнул. «Не тот уровень. Больше вариантов у императора нет. К тому же, когда все закончится, ему будет не до назначений. Поэтому просто будь рядом с бумажкой для подписи и печати». Подбодрила его. «И Кай, это тоже не мой уровень. Кто бы сомневался?» брякнул г е й п т а к мы будем план разрабатывать». «Будем. На это нам понадобится весь день». «Что? И поесть нельзя?» Напарник надул губы. «И не надо мне говорить, что я недавно завтракал». «Ты из-за стола недавно вышел», — возмутилась я. Так Эль выветрился вместе с картошечкой, салатиками и мясом. «А какие там потом булочки принесли? Как дыньки!» Встрял Кай и расхотался. Этот вырез платья долго пялился, пока его пальчиком не поманили наверх в комнату. Сам-то... Смутился г е й п Строил глазки с а р и т е а она ему. И это при твоем брате, который даже не придал этому з н а ч е н и ю Сдержанно улыбнулась. На этом вся информация изложена. Может, к делу приступим? «Ваши постельные приключения меня не касаются, как и личная жизнь брата». «То есть тебе все равно?» о г е й п вид, большой мальчик, Сарита, не маленькая девочка, разберутся». Напарник вздохнул. «А я такой скандал уже представил». «Будет скоро». Язвительно прошипела. «Когда наше представление даст огласку». у и в а р т она тебя также с небес на землю о п у с к а ю т Ректор закатил глаза. «Как дети малые. Успокойтесь, сидите и слушайте». «Сиди, я сказал». Рявкнул на Гейба, который поднялся с дивана. «Сейчас в нужник схожу и сяду. Просто на мокром будет как-то неудобно». «Вон пошел». Габриэль с хохотом вылетел из кабинета. «Как его еще никто не прибил?» Возмутился Ивард. «Характер жуть просто». Понимающий кивнула. В течение часа Ива изложил свой план. Поймать воришку на наживку и допросить. Быстро, пока не сработало заклинание самоуничтожения. Что может быть завлекательней, чем куча золота и древний северный артефакт, принадлежащий роду г а с т е р Он может сделать невидимым носителя. Побрякушка нужная, но опасная. Именно поэтому она хранится у Рока Гастера под множеством заклинаний охранок. Сейчас Кайрон отправился снимать дом на имя друга и пускать слух, что один из богатейших велимож будет гостить в л е н х а м е Это большой риск. Протянула я, потирая лоб. «Ива, я не уверена, что это заинтересует таких профессионалов». Ректор покачал головой. и «Если бы я состоял в группировке, где не являюсь главным, то определённо захотел бы иметь почву под ногами, когда соберусь уйти. А саморазрушение? Он уйдёт с концами. Главное, чтобы к нам в руки попался и всё-всё выложил». Вздохнула. «Это бессмысленно. Я даже не уверена, что вообще стоит доводить это дело до конца. Ну и захотят устроить переворот, проводить ритуал». «Что я так вцепилась?» «Детка!» Гейб грыз яблоко и противно чавкал. «Ты тут родилась? Здесь живет твой брат, и воришки слиняли в твою смену. Это помимо взрыва, подброшенных жмуриков и вопиющего срама со стороны императорской семьи». «Действительно, много всего навалилось», — пробормотала я. «Прибавь к этому инстинкт защиты пары». «А он-то тут при чем?» Взорвалась я и вскочила с дивана. а г е й п да ешь уже этот проклятый фрукт, иначе зубы выбью!» Напарник захохотал и причмокнул. «Бесит, да?» Кивнула. «Безумно!» и в а р т хлопнул ладонью по столу. «Все устали, пора уже и пообедать. После отправимся смотреть дом и ставить ловушки». «Идем, яблочный журун!» Я потянула Гейба за руку. «Хочешь?» Протянул мне огрызок. «Совсем дурак?» Рявкнула. «Ива, я его сегодня прибью, и даже Айс меня оправдает. Ты просто невозможен!» Выдернула руку и энергично вышла из кабинета. Настроение было дерьмовым. Чувствовала я себя чересчур взбудораженной, а волшебный пинок от Айса заставлял просто работать на износ. Оставалось спросить, отпустят ли меня в отпуск, когда все закончится. «Где-то». Мужчина стоял у окна и смотрел на деревья. Зеленые, пушистые, полные жизни. Как эта земля, которую испортила императорская семья. Прогнившая насквозь, она утопила былое величие Лисарда. Мак станет для всех благодетелем. Не сразу, но в будущем. В самом деле ведь он почти никого не убил. «Ограбил?» «Да». «Заручился поддержкой дворян?» «Да». «Посмотрел?» «Готов ли народ к переменам?» «Прощупал почву со всех сторон?» «Получил необходимые знания?» «Выжидал годами?» «Кристалл светился синим цветом, показывая, что на той стороне связи ожидают его приказа». «Мне нужно, чтобы вы в течение пяти дней добыли ключевой артефакт. Желательно раньше, но не позже». «Сделайте дело, получите вторую часть оплаты, и расстаёмся!» «Что делать с волчицей?» Грубый рваный изменённый голос что-то ещё недовольно пробурчал. Впрочем, и заказчик тоже менял интонацию, тембр, акцент. Быть узнанным в его положении не приведёт ни к чему хорошему. Её отвлекут. По крайней мере, он на это рассчитывал. Любовница пообещала уладить этот вопрос – Нужно будет потом от нее избавиться, лишить магии да запереть в монастыре или же организовать несчастный случай. Не хотелось бы, но чем меньше о нем знают, тем лучше. Да и палки в колеса она может вставить, особенно когда будет решаться вопрос о наследовании короны. Девушка просто мечтает быть императрицей. «Поняли. Готовьте золото». Нам нужен день на приготовление, и мы передадим вещь в ваши руки. Приятно работать с вами, господа. До связи. Задернул штору и улыбнулся. Скоро Империя изменится. Заиграет красками. У него было много планов, и все они были далеко идущими. Он надеялся, что фон Рох его поймет и не будет винить. «Идти против природы нехорошо, так же, как и свергать действующую власть. Достать артефакт, и можно уже подготавливаться к ритуалу». В дверь постучали, и служанка аккуратно поставила поднос с горячим чаем и ягодами в шоколаде. Она улыбнулась и пожелала приятного аппетита. «Странно, что порой мы не видим дальше своего носа. Предпочитаем гадать, обвинять, тыкать пальцем и злословить». Это присуще каждому, господин». з о и опустила взгляд и ушла. «Увы, но ничто не изменит натуру живого существа, воспитанного в условиях алчности, лицемерия, ненависти и взяточничества, где добро измеряется золотом, а дружба – количеством платьев или коней». Мужчина хотел сплюнуть. Он ненавидел весь этот строй и безумно мечтал его изменить. «Терен!» «Эрька! Да ты отощала, мать! И я по тебе соскучилась, Зак!» Измученно улыбнулась я. з а к а р и был здоровенным двухметровым мужиком, который внушал страх всем своим в и д о м Особенно рыжей бородой, заплетенной в косички. Густые брови изогнуты дугой, мощный подбородок, крупный нос и гора мышц. Он в нашей команде был мускулами, а вот маскировка ему тяжело давалась. Очень, как и культура речи. Зак был из простых, вырос в деревне, и даже за много лет душок родины так и не выветрился. Он приподнял меня и прижал к себе. Точно, с прошлого раза килограмм пять сбросила. Зак с м а ч н о чмокнул меня в лоб и поставил на место. Ты ее еще по заднице шлепни, гоготнул Эдан. Умник, зубрила и ходячий томик со всевозможными заклинаниями. Мы встречали моих друзей и команду в новом доме. Они заходили с чёрного входа, по очереди меня обнимая. Хотя можно было и без этого. Да, не виделись долго, но моя кожа от мужских прикосновений отчего-то покрывалась мурашками. и г е й п дружище! Вынес мозг нашей красотули!» Маркус прижал меня к груди и потрепал волосы. Я решила, что пусть напарник отдувается. «Потому что больше объятий я не переживу». Волчица уже начинала скалиться. «Ух, красотуля, да ты злишься?» «Марк, отстань от Эри. Она после меня уже готовенькая была». «Так», — рыкнула я. «Я вас безумно рада видеть. Но, Зак, хватит пошлить при моем женихе. Марк, не доводи. Со всеми остальными пообжимаюсь потом. С их трупами». и в а р т встал рядом. «Они, видимо, забыли правила, да?» Все бравые дознаватели вытянулись по струнке, потом расслабились, фыркнули и кивнули. «Да помним, помним!» Пробурчал Эдден. «До конца жизни будем помнить!» Мужчин провели в свободную комнату. Дом сдавался с мебелью. Стоил приличного мешочка золота и договора о сохранности вещей. «А ничего так хозяйство!» Зак вместил своё седалище в одно из кресел. «Только не мой размерчик. А какой твой?» Хмыкнул г е й п Покачала головой и стала рассматривать одногруппников. «Мы долго не виделись. Несколько лет. Поздравляли друг друга с праздниками, общались иногда по кристаллу, но уже не ходили приклеенные друг к другу, как раньше. У всех была своя жизнь, служба, семья». Эдден преподавал в одной из академий Айсенланды и считался самым молодым гением в городе. Внешность у него была чисто преподская, невысокого роста, со светлыми длинными волосами и с очками на носу. Он нарочно прикидывался эдаким серьезным зубрилой, показывая всем, что якобы не опасен. Но под клетчатым жилетом можно было разглядеть развитую мускулатуру. а взгляд умных карих глаз отличался цепкостью. э д а н всегда складывал картинку из мелочей. Кристоф у нас был молчуном, не любил трепаться, сплетничать. Мы его называли наблюдателем, потому что он мог долго сидеть в засаде и не психовать. Даже его мочевой пузырь был согласен долго не опорожняться. Женат давно и навсегда. Полностью зависит от мнения супруги. «И как его это только отпустили в Элиссард?» «Ты мой друг», — словно прочитал он мои мысли. «И Эли это прекрасно знает. Она беременна». Зак хлопнул ладонью по подлокотнику. «Твою ж налево!» «В пятый раз!» «Снова близнецы!» Крис промолчал, а комната наполнилась бурным хохотом. «Теперь понятно. Ты сбежал. У тебя восемь детей и двое на подходе». А Эли и гормоны, сам знаешь, вот именно». На этом участие а Криса в разговоре было исчерпано. «Умеют же, плодятся, как дышат». Посмотрела на и в р о д а и грустно улыбнулась. «Эри, как тебя-то сюда завлекли? Насколько мы знаем, у тебя глаз начинал дергаться при упоминании Лиссарда». Маркус сел на ковер в позу для медитации. Он с третьего курса называет меня красотулей и пытается соревноваться с Гейбом в остроумии. А также в игре «Кто быстрее доведет Эрох?» Габриэлю нет равных, но когда эти двое решают объединиться, то все. Тушите свет и дайте мне молот. Рок стоял и снисходительно наблюдал за нами. Приказ короля обсуждению не подлежит. Выбора лишили. Титулом наградили. Напарник поднял указательный палец вверх. «Главой департамента сделали. Она теперь графиня Фон. Никогда и нигде такого не было». Маркус присвистнул, а Кайрон аж вздрогнул. Мужчины замолчали. «Так», – протянул Ивард. «Дело пахнет плохо. Тон какой-то недобрый», – зашептал Зак. «Маркус», – рыкнул ректор. «Вас по отдельности трудно выносить, а вместе...» Многозначительно посмотрел на меня. Я пожала плечами. Сижу молчу. Даю авторитету вещать правильные вещи. Послышались смешки, которые быстро утихли. «Сейчас все проговорим, решим, запланируем. И можете общаться. А пока просто заткнитесь. Как прикажете, ваше властолюбие?» Схохмил Зак. «Мы уже не ваши курсанты, Ивард, и приехали помочь другу. И слушать будем ее». Хлопнула себя по лбу. «Зак, прекрати!» «Это идея Ива, и он ее озвучит». «Спасибо, любимая», — улыбнулся ректор. «Изак, будь ты хоть трижды дознавателем, я знаю твои слабые стороны, а женщины знают сильную сторону. Одну», — заржал Гейб. Дрейк со свистом выпустил воздух. Его чёрные волосы, тёмные глаза и аура опасности всегда действовали на всех подавляющее. Поцелованный смертью, Дрейку даровали магию мёртвых, которую он пытается сдерживать. «Как мне этого не хватало!» Покачал головой. «Мы вас слушаем, Ивард. Но советую помнить, что в нашем случае краткость – сестра таланта. Да, парни?» Те неохотно кивнули. Молчавший до поры рок-гастер, которому отводилась роль приманки, был среди нас аристократом до мозга костей. Слишком аккуратный, слишком педантичный, слишком зацикленный на статусе, репутации и собственной неотразимости. С ним мы долго не могли подружиться. На пятом курсе я признала факт, что засранца не исправит могила, а он запомнил, что лучше с нами не ссориться. «Вот и повелось, что вроде бы друзья, а вроде бы и нет. Но я ему доверяла, как себе, а это о многом говорит». «Мы все в н и м а н и е Протянул он лениво. «В этом доме есть слуги?» «Да, твои ноги и руки». Отрезала я. «Рок, пожалуйста, нервы по швам трещат». «В этом случае стоит выпить настойку». «Ивард, прошу». Взмолился Зак. Я сейчас его пристукну, да в пол в калачу. Он всю дорогу ныл и зудел. «Что, с приема забрали?» Спросила я. «Как догадалась?» Все рассмеялись и, наконец, замолчали. Ивард понял, что вот сейчас то самое время, когда уши готовы слушать, а рты не открываться. По крайней мере, ближайшие минут двадцать.